Глава 14. Разговор с оператором. Девчонки погребли к берегу. Юля была очень напугана. Лицо её было бледнее поганки. Она подошла к нам, парням, и я увидел, что её колотит дрожь. Нет, ей было не холодно, страха овладел ею. "Я чуть было не умерла", задумчиво сказала она, убирая волосы с алба. Уже второй раз за два дня и снова меня, можно сказать, спас ты, Артем. Казалось бы, я должен гордиться собой, но я напротив помрачнел и вовсе не хотел сейчас разговаривать. Почему ты не сказал нам раньше, что там эта железка? Слегка осуждающе спросила меня Наташа. Я же, я же сказал, что только сейчас вспомнил. Оправдался я. Я не виню тебя ни в чём. Спасибо тебе огромное, уже чуть ли не плача сказала Юля. К ней подошёл Паша и крепко обнял. Выглянув из-за её плеча, он кивнул мне, как бы говоря этим спасибо. До 9 вечера мы просидели возле берега реки довольно в довольно скудном настроении. Купаться больше никто не решился. Мало ли какая ещё гадость находится в этом месте. Праздник был испорчен. Солнце уже начало опускаться за горизонт, когда мы принялись собирать мусор и остатки еды в пакеты. В половине 10 мы уже шли к городу. По пути домой я объявил ребятам, что завтра, скорее всего, никуда не пойду, так как буду готовиться к пере сдаче экзамена по риторике, которая состоится уже послезавтра. С Юлей, Наташей и Андреем мы попрощались у выхода из парка. Девчонки заказали такси и уехали домой, а Андрею нужно было идти в другую сторону, не по пути с нами. Я, поднявшись на четвёртый этаж в своём доме, пожал на прощание руку Пашке и зашёл в свою квартиру. Мама, вернувшаяся с работы, тут же накинулась с вопросами: "Как мне новый телефон? Как отметили, где были и тому подобное". Я старался улыбаться и отвечать на вопросы бодро, чтобы она не заподозрила, что что-то не так. После этого я прошел в свою комнату, снял с себя пропахшую дымом одежду, отнес ее в ванную, бросив там в корзину для белья, и затем плюхнулся в кровать, взяв в руки мобильник. В перемежку с СМС поздравлениями здесь было всего лишь четыре сообщения от таинственного номера. Понимаю, что это бессмысленно, но всё же, набрав этот номер ещё раз, я прислонил трубку к уху. Абонент в сети не зарегистрирован. Ну что ж, хорошо. Я набрал номер 0500. Справочная служба компании Мегафон. Прослушав сообщение от автоответчика, я нажал кнопку 0 и стал ждать ответа оператора. Компания Мегафон, меня зовут Вязникова Елена, я слушаю вас. Дане оси из трубки приятный женский голос. Здравствуйте, поздоровался я. Скажите, вот я хотел бы узнать. Я растерялся, не зная, как лучше объяснить ситуацию, потом всё же собрался с мыслями. Я хотел бы узнать, почему на один из номеров моего списка контактов не доставляются СМС-сообщения, и дозвониться я до него тоже не могу. Это номер вашей компании. Я определил по коду 926. Вы можете назвать паспортные данные владельца номера, с которого сейчас звоните? Вежливо спросила Елена. Да, разумеется, ответил я и назвал все нужные данные. Дело в том, что когда я покупал эту сим-карту с тарифом Будь в курсе, продавец мне сообщил, что здесь есть такая опция. Называется она В курсе и уже подключена автоматически. Мол мне должны приходить какие-то главные новости, погода и прочее. Только вместо этого мне приходят сообщения с неизвестного номера, на который нельзя ответить. Я могу вам его назвать. Да, конечно, диктуйте, сказала девушка. Минуту. Я быстро нашел номер в телефоне и принялся диктовать. Восемь девятьсот двадцать шесть триста двадцать восемь девяносто девять. Одну минуту, ожидайте. Попросила Елена, но тут же сказала: "Знаете, такого номера не зарегистрировано в нашей базе данных. Может, вы ошиблись в какой-нибудь цифре?" "Нет, я всё назвал правильно", уверенно сообщил я. "Я думал, эта ваша компания меня так разыгрывает. А я могу отключить эту опцию в курсе на своём тарифе. Я могу отключить вам её прямо сейчас", сказала Елена. "Нужно?" Я ответил не сразу. Дураком я буду или же правильно сделаю, решившись на такой шаг? Да, отключайте, решительным голосом заявил я. Одну минуту, сказала девушка-оператор. Быть может, оно и к лучшему. Ну и дурак, наверное, сказали бы вы, но вам меня не понять. Мне не облегчала жизнь то, что я могу менять её прямо на ходу. Алло? послышался из трубки голос девушки. Да-да, я на связи, ответил я. Вы знаете, сказала девушка. Оказывается, опция в курсе ещё даже не подключена на вашем номере.